Семья. Я так рвалась домой, а, оказавшись дома, начала мечтать о возвращении в город, полный людей, машины пыли. Запахи там, конечно, оставляют желать лучшего, но зато нет отвратительного давящего чувства. Я чувствовала, вся семья уже собралась в доме, но никто из них ко мне не заглянул. Ни братья, ни родители, ни даже прислуга. Только Марк сидел под дверью в ванной, дожидаясь, когда я выйду. Юля, с тобой все хорошо? Неуверенно подал голос молодой волчонок. «Ты там уже час сидишь!» — в голосе друга слышалось искреннее беспокойство. «Я купаюсь!» — меланхолично отозвалась я. Моя ванная комната имела большие размеры. Я сама обставляла ее и придумывала дизайн. Огромное окно со специальным стеклом, смотреть в которое можно лишь изнутри, моя изюминка. Можно лежать и наслаждаться прекрасным видом. Вода уже остыла, но я не хотела выбираться и показываться родственникам. Голубое платье ценой с мою машину, весьма недешевую, надо заметить, скомканной тряпкой валялось в углу. Я еще не решила, что с ним сделаю. Выбросить рука не поднималась, но и носить тоже не стану. Эта тряпка – символ моей глупости и доверчивости. Как могла принять ее, не понимая, что Манкулов ничего не делает просто так? Думал, этот лис заботится о моем образе, а он оказался куда хитрее и практичнее. «Я волнуюсь за тебя», – вновь подал голос Марк. «Зачем ты пришел?» – вздохнула я, вынимая пробку из сливного отверстия. «Тебя прислала мама? Мы все переживаем за тебя, Юля», – косвенно подтвердил Марк мою догадку. «Когда стало известно, что тебя похитили Манкуловы, я чуть с ума не сошел. Хотел броситься, чтобы спасать тебя, но меня остановили». Я лишь грустно улыбнулась. Марк – храбрый и отважный рыцарь. Если бы он сунулся к Манкуловым, воины уложили бы его одним пальцем левой руки. «Что теперь будет?» Обернувшись в полотенце, я открыла дверь и застала на пороге. Перед Марком не было ни стыда, ни смущения. Он друг, опекун, щенок. У него еще нет ни влечения, ни настоящих инстинктов самца. По сути, он ребенок, хоть и выше меня на две головы. «Не знаю», – пожал плечами Марк, осматривая меня с ног до головы. «Расскажи, что они с тобой сделали?» «Расскажу, но прежде ответь. Я пахну Монколовым, Задала я главный вопрос, волновавший меня, – «Уже несколько часов. Если ответ будет утвердительным, я вернусь в ванну и просижу там еще час». «Не чувствую», — принюхался Марк, чуть подавшись вперед. «А он что, прикасался к тебе?» «Теперь в его интонации не было сочувствия». Друг говорил с отвращением. «Нет», — буркнула я и завернулась еще плотнее. Взгляд Марка смягчился. «А что он делал?» «Я слышал, что Манкулов забрал тебя к себе и держал в своем доме. Это правда, что ты теперь его невеста?» Последний вопрос он выпалил, как из пулемета, сжав пальцы в кулаке от напряжения. Пришлось все в подробностях рассказать Марку. Про нападение волчат Манкуловых, про Романа, про его решение отвезти меня в свой дом. Чем больше я говорила, тем чаще ловила себя на мысли, что поступки Романа и правда выглядят как забота и желание понравиться. Привез к себе, защищал от опадок брата, подлечил, накормил. Если не брать во внимание то, что в свой дом он привез меня насильно, можно подумать, что Манкулов пытался мне понравиться. Я никогда не слышала о законе, где невесте позволялось бы провести в доме жениха ночь, покачала головой я. Да это ж верх неприличия распущенности. Ты что-то знаешь об этом? Немного, Поморщился Марк. Знаю, что его отменили, потому что им часто злоупотребляли. Многих девушек похищали и насильно брали в жены, а родители не могли заступиться. Об этом стараются не вспоминать», – почесал затылок он. Двести лет прошло, даже странно, что Манкулов решил воспользоваться этим полузабытым законом. Марк рассказал мне о том, что происходило в стае вчера вечером после моего исчезновения. Сначала все думали, что я просто задерживаюсь, но вскоре стало ясно, что моего возвращения ждать не стоит. Один из братьев выехал мне навстречу, но нашел лишь пустую машину». Мой след обрывался неглубоко в лесу, смешиваясь с запахами Манкуловых. Почти сразу все были подняты по тревоге, у границы собрались все мужчины клана. Они решили, что меня похитили, готовились устроить побоище с Манкуловыми. Была реальная угроза штурма. Затем приехал Бен Манкулов. Вздохнул Марк, вспоминая события прошедшего дня. Он подошел к границе и объяснил твоему отцу, что в лесу произошел неприятный инцидент. На все расспросы отнекивался и говорил, что утром ты сама ему все расскажешь. Твой отец требовал вернуть ему дочь, но Манкулов все время повторял, что это невозможно. Когда твой отец уже приготовился отдать приказ о штурме, Бета достал свой телефон и стал кому-то звонить. Как мы поняли, он разговаривал с тобой и убедился, что ты в полном порядке, улыбнулся Марк. Только после этого твой отец успокоился, продолжил друг. Хоть и был недоволен, конечно, хмыкнул он. Ты пойдешь на ужин? Марк нарушил тишину, вырвав меня из размышлений. «Пойду», – вздохнула я, зажмурившись и покачав головой. «Папа, он злится на меня?» – спросила друга с надеждой, смотря на него. «Он-то не скроет от меня правду. Он подготовит к тому, чего следует ожидать от общения с семьей». «Думаю, он злится на себя», – Михаил Викторович все время повторял что нужно было встретить тебя что нужно было сопроводить вы поговорите он увидит что ты в порядке и все наладится ободряюще улыбнулся марк по дружески потрепав меня за плечо поверить не могу что считаю с невестой капулова я устало вздохнула прикрыв глаза это все какой то сон не переживай марк ободряюще улыбнулся и вновь прикоснулся ко мне сжав длинными пальцами мою кисть мы тебя им не отдадим подмигнул он мне отчего на сердце вправду стало легче. Хотелось верить в Марку, верить в защиту семьи и светлое будущее, но в глубине души я знала, что это не будет просто.